Глава 27 Четвертый день я жила в загородном доме родителей, и четвертый день сходила с ума. Меня до одури пугал лес, виднеющийся из окон комнаты, которую выделили нам с Асей. Совершенно иррационально, без всяких на то причин, пугал. Каждый раз, когда кроны шумели под порывом ветра, мне чудился гул пожара, и я, словно на его ощущала жар огня на теле, чувствовала дым, забивающий легкие, отравляющий. Немного успокаивало то, что лето выдалось не жаркое, теплое, не дождливое, ветреное, удушающая аномальной жары, как три года назад не стояла. И надежда, что крупный населенный пункт в относительной близости от районного центра не может загореться внезапно. Работает же авиалесохрана, должна работать, ведь там трудятся такие профессионалы, как Павел Кононов или Амгалан. Много других людей, которые не позволят загореться большому коттеджному поселку, где только постоянных жителей было больше тысячи, что говорить про летний период, когда улицы заполняли отдыхающие. К тому же за несчастные четыре дня к нам дважды приходила тетя Лариса, как она просила себя называть. Мама Паши, каждый раз заставляя нервничать до дрожи в руках. Вдруг она узнает Васе одну внучку. Говорят, ведь кровь не вода. Ася же вылитый Паша. Дружбу инициировала моя мама. Ей срочно потребовался наставник в делах огородных. Тётя Лариса, как оказалось, была не против взять на себя такую роль. С важностью она оглядывала чахлые мамины грядки и деловито немного свысока давала советы – из которых следовало, что руки и голова у моей мамы растут не из положенных анатомии человека мест. Судьба вялых огурцов и нежелающего расти сладкого перца меня не трогала, а вот будто бы нечаянные замечания в мой и Асе на адрес нервировали безумно и неустанно. Ничего особенного тетя Лариса не говорила. Она не критиковала меня, мою дочку, напротив, ласково разговаривала с ней, играла в ладушки и догонялки, но чувство, что меня считают самой отвратной матерью в мире, а Асю едва ли не умственно отсталой, не покидала. «И что же титю мамину уже не кушает?» Доброжелательно интересовалась тетя Лариса, смотря как Ася ест кашу с ягодами, размазывая по лицу. «А вот невестка моя Лена по сей день кормит». Уже парень-то взрослый, щеки как арбуза отрастил. И все на груди висит. Говорю, бросает, это дело хватит. Лена все жалеет, о здоровье дитя думает. Якобы сетовала она, качая головой, сложив руки на коленях. Илюшенька тут удивил так удивил. Спрашиваю его, где деда? Он ручкой показывает и говорит, налево. Дед-то и правда слева двора стоял. Откуда только знает про лево и право в два с копеечками? Правду сказать даже не знаю, в кого он у нас пошел. Леночка с высшим образованием, конечно, но институт местный, ничего мудреного. Павлик колледж спустя рукава закончил, все на службу рвался. Между прочим, рассказывала она, когда Ася на своем тарабарском вперемешку с недовольным нытьем доносила свою мысль. «Какая крошечка, Асенька, чисто дюймовочка!» Восхищалась тетя Лариса, не забыв добавить, что их Илюша крепыш из скрипышей, еще бы, спасибо грудному вскармливанию, отменному аппетиту и пирогам с плюшками, которые пекла невестка самой свекрови на зависть. Уж такая хозяюшка Лена, что впору у нее учиться. Все-то у нее в руках горит, все дела спорятся, работает на уважаемой должности, дом в чистоте содержит, муж у нее обстиранный, наглаженный, ухоженный. Невооруженным взглядом видна забота жены. Чудо, как повезло Павлику, нечего сказать. «Ай-яй-яй!» – по-доброму смотрела она на Асю. «Разве можно такой большой девочке сосу сосать?» – качала она головой, на что малышка демонстративно запихивала соску в рот, отворачивалась и начинала забираться по лестнице на второй этаж, в нашу комнату, давая понять, что аудиенция завершена. «Ой, Мариночка!» Тут же подхватывалась тетя Лариса. «Ты гляди, осторожней, глаз не спускай с дитята, упадет ведь с лестницы, тем более косолапит немного». Так и хотелось ответить. «Да, косолапит, не считает нужным разговаривать, орёт на весь дом в случае, если иначе не может выразить мысль или ленится выражать, сосет соску, размазывает еду по лицу, когда не хочет есть, игнорирует горшок, если в дурном настроении, и все это ваша родная внучка». Плоть от плоти единственного сына. Представляете, какая оказия случилась? У таких-то знатоков поливки огурцов и такая нерадивая внучка родилась. Такой-то безупречной лени и изменяли. Подумать страшно, насколько несправедлив мир. Я, конечно же, молчала, улыбалась рассеянно. Старалась поскорее уйти из поля зрения новой маминой приятельницы. Уговаривала себя, что потерпеть осталось всего-то полторы недельки. В следующий отпуск мы с Никитой обязательно куда-нибудь вырвемся, отдохнем по-человечески. Пусть не на море, не у океана, на экзотических островах, куда в любом случае добираться нужно на самолете. Я не могла себе представить спокойно сидящую дочку хотя бы в течение получаса. Но в какое-нибудь микропутешествие по родному краю обязательно. У нас есть санатории, дома отдыха, проводят экскурсии, рассекают круизные судна. Все что угодно лучше родительской фазенды, где помимо пугающего леса была еще Пашина мамаша, неустанно причитающая над нерадивостью Аси. Устав слоняться по дому, я собрала Асю гулять. Особых мест для прогулок у нас не было. Асфальтированные дороги с узкими тротуарами, пара магазинчиков, одна единственная детская площадка, которая появилась год назад. и пляж. Вот и все разнообразие. Однако интересней чем среди вялых грядок и папиной стройки. Встретить Пашину жену с сыном я не опасалась. Тётя Лариса между делом сообщила, что Лена уехала погостить к своим родителям. Значит, и Паша, когда вернется из командировки, туда отправится. Куда шея, туда и голова, одобрительно кивнула она. Мы шли с Асей по улице, она то ехала в коляске, то отвлекалась на цветочки, растущие между узким тротуаром и домами. Присаживалась, выразительно нюхала их, то восхищенно смотрела на куриц, хлопая в восторге в ладошке. Я начала думать, что свежий воздух действительно нужен ребенку. Дочка не капризничала почти целый день. Традиционным ором же не заливалось целых два. Чудеса да и только». Целый день она наблюдала за удивительным, незнакомым миром вокруг себя. Будь это цветы на бабушкиных клумбах, которые, к слову, росли не в пример овощам, пышными, яркими, цвели на зависть соседям, даже тете Ларисе. Живые курочки, уточки и даже только представьте, настоящая коза. Каждый раз, когда Ася собиралась закатиться в вопле, показав, наконец, окружающим, что она не миленькая девочка, а временами монстр, как происходило что-то необычное, что срочно требовало самого пристального внимания и тут же становилось не до возмущений. Барсик, который сам по себе являлся объектом для жгучего интереса, принес полуживую ящерицу. Здесь, конечно, не до истерик. Срочно нужно разобраться, что произошло. Соседский песик породы Йоркширский терьер задорным лаем тоже отвлекал от насущного желания возмущаться во все горло. «Бабака!» говорила Ася. Гав. А кошечка, как говорит? Пользуясь хорошим настроением дожки, спрашивала я. Басик. Тут же показывала на искомый объект Ася и добавляла. Мяу-мяу. Не налево с указанием нужной стороны, конечно, но нам с Асей хватало, чтобы чувствовать себя счастливыми и довольными собой. Кошечку зовут Басик. Она говорит мяу-мяу. А баба лает. ценное знания и важное. Ася отошла немного вперед, топая по сочно-зеленой траве. Она несла в руках небольшой яркий мячик. Его подарил Никита перед поездкой в гости к бабушке с дедушкой. Подарок уверенно претендовал на место каталки пчелы. Впереди стояла группа мужчин. Я только собралась взять Асю за руку, как она неуклюже кинула мячик в сторону компании и побежала вслед за игрушкой. «Ты меня в футбол приглашаешь играть?» Услышала я до одури знакомый голос и замерла, как кролик перед удавом. Прямо на моих глазах отец моей дочери присел на корточки, по-доброму улыбнулся ей и протянул мячик. Перехватило дыхание. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, моргнуть не могла. Застыла каменным изваянием, чувствуя, как холодеет внутри». Сколько раз я мечтала о том, что Паша увидит Асю, встретит случайно или намеренно, познакомится с ней, поймет, в конце концов, что у него есть дочь. Дочь, родная дочь, а не только сын. Прямо сейчас, здесь и сейчас, мечта превращалась в реальность, а я не знала, как мне к этому относиться. Реагировать как. Во рту пересохло, виски сдавило, руки мелко и противно тряслись. Я покрылась липким, противным потом и еле удержалась, чтобы не клацнуть зубами, словно мы стояли на морозе. Ася присела на корточки, спрятав коленки под оборкой трикотажного клетчатого платья, нагнула голову в бок, рассматривая в упор того, кто все так же протягивал мяч, терпеливо ожидая, когда малышка решится подойти. Эти двое внимательно наблюдали друг за другом. Паша с мягкой улыбкой, которая коснулась не только рта, но и глаз. Ася, не скрывая подозрения, пока не повернулась ко мне, показывая пальцем на незнакомца, решив, что подходить к чужому дяденьке, она не станет. Вот еще. Значит, мячик должна забрать мама, то есть я. Паша верно истрактовал жест малышки. Встал, сделал несколько шагов навстречу мне под насупленным взглядом Аси, протянул яркую игрушку и сказал. «Привет, Марин!» Убийственно спокойным тоном, обыденным, будто мы всю жизнь были соседями по лестничной площадке, ходили в одну школу, сидели за одной партой, при этом никогда не были друзьями, врагами тоже не были. При встрече же бросали дружеское «Привет!» и спокойно шли дальше по своим делам. Ася подбежала ко мне, вцепилась в ногу, застолбив территорию. «Я и ее мама!» Незачем подходить близко. Отдал мячик? Молодец. Пора и честь знать. Ты что здесь делаешь? От неожиданности спросила я, словно имела на это право. Могла спрашивать, где он бывает, почему, с кем. Но нет, на это имела право его безупречная жена, которая помимо воспитания идеального сына реализовывалась на престижной работе. Занималась спортом, пекла пироги с плюшками, от которых у нее самым фантастическим образом не портилась фигура. А, небрежно махнул рукой Паша. К степановичу заходил, брату. Пояснил он, будто мне на самом деле важно, кто такой Степаныч. Машинально посмотрела в сторону компании, от которой отошел Паша, когда поймал мяч. Увидела смутно знакомого парня, но где встречала его, вспомнить не смогла. «Может быть, в местном продуктовом магазинчике, куда я дважды заходила?» «Ладно», — кивнула я. Подала руку Асе, чтобы отойти подальше, а лучше скрыться навсегда от серого взгляда, который рождал во мне настолько острое отчаяние, что впору было упасть на землю и начать визжать, как это делала Ася, когда была несогласна с несправедливостью мира. Начиная с того дня, когда снова увидела Пашу, я поняла, что для меня ничего не изменилось — Ничего, люблю все так же, глупо и безнадежно. Не проходило и часа, чтобы я не подумала о нем, не вспомнила, не представила, не воображала или не фантазировала иногда о том, в чем себе признаться стыдно. И вот мы встретились, стояли друг напротив друга. Я, не знающая, как не провалиться сквозь землю от отчаяния, и он, спокойный, доброжелательный и равнодушный. «Подожди», — сказал Паша, подойдя ко мне почти вплотную. «Почти, потому что Ася, предупреждающе, заныла, давая понять, что вообще-то ему здесь не рады». Он махнул рукой группе мужчин, один из которых полноватый, довольно молодой парень, совсем немного старше меня, оглядывал нас с Асей с нескрываемым интересом. «Гуляете, девочки?» — спросил Паша, проигнорировав его взгляд, посмотрев сначала на меня, потом на Асю. Та насупилась сильнее, смешно дернув носом и прижала к себе драгоценный мяч. Неизвестно для чего незнакомый дяденька увязался за нами. Любимую игрушку лучше не выпускать из рук, а самого дядьку из вида. «Забавная девчушка», — с улыбкой продолжил Паша. «Твоя?» «Твоя!» — хотелось мне закричать ему прямо в лицо, чтобы оглох от осознания всего, что произошло несколько лет назад. Происходит прямо сейчас и будет происходить всю его жизнь. У него есть дочь, существование которой может уничтожить всю его волшебную семейную жизнь, самой восхитительной из женщин». «Моя», – вместо этого ответила я, сглотнув тугой комок. «Забавно», – ответил Паша. «Два года, значит». «А зовут как?» От чего «Отчего-то я нервно дернулась». «Агния». «Ася». «Красивое имя». Кивнул Паша, посмотрев на Асю, которая в это время кинула в коляску мяч и отправилась нюхать очередной цветочек, забыв об опасности, исходящей от незнакомца. «Марин, мы можем встретиться? Поговорить?» Спросил он, кажется, воспользовавшись моментом, когда Ася отошла. «Не к месту я вспомнила про рассказы тети Ларисы, какой смышленый Илюша, как быстро он схватывает все, что слышит, и тут же повторяет. Правильно». Откуда паша знать, что другой его ребенок вовсе не такой сообразительный? Стало горько, невыносимо обидно, до да навернувшихся на глаза горячих слез. — О чем поговорить? — пробурчала я.